Меня посетили введение матушкиного буфета, что сладостно, как первая любовь, источник горьких сожалений. И я спросил: Джет, ты умеешь печь блинчики? Джет отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался постукать антилопью отбивную, и встал надо мною, как мне показалось, в угрожающей позе.